Глава восьмая. Смерчус схлопус. Талант — это когда тебя раздражает все, кроме определенной деятельности, ради которой ты создан. Все твои мысли обращены только к ней. Именно это и создает фокусность любви. Солнце, собранное луной, которое теперь может прожигать любые препятствия. «Приехал министр!» «Блин, опять болтать будет, а мне надо клеить коробочки!» «Война началась!» «Блин, это мне назло, чтобы помешать клеить любимые коробочки!» Жена ласково смотрит. «Чего это она?» «А коробочки как же?» «Смерть пришла!» Блин, ну как же все достало! Я так и не успел сделать свою самую красивую коробочку. Из дневника Настасьи. Ева любила кабинет Чехова. В нем было темновато, оба окна выходили в засаженный деревьями двор. Зато в кабинете рядом с письменным столом размещалась кафельная печь. Чехов любил тепло ничуть не меньше самой Евы. В музее у заурядцев печи по понятным причинам не использовались, зато в пространственном кармане музея Ева топила печь постоянно. Ей нравился сам процесс. Сидишь у печки и скармливаешь ей дрова. Печь вначале холодная, потом постепенно разогревается, и вот кафель уже теплый. Порой дым пробивался и в основной музей. Экскурсоводы подозрительно принюхивались, а некоторые даже пытались засунуть голову в дверку печи и проверить, не бросил ли кто-то из посетителей туда горящую бумажку. Для печи Еве постоянно требовались дрова. А где раздобудешь их в центре города? И вот Ева повсюду находила доски и ветки. Прохожие странно таращились на нее, когда видели на садовом кольце девушку, деловито волокущую забрызганной цементом обломок забора. Филат распространял про Еву слухи, будто это она стащила из Макзо лавочку из аризонского дерева возрастом в 200 миллионов лет. И что эта лавочка, когда Ева попыталась затолкать ее в печь, вырвалась... Задрала на печку ножку и убежала в неизвестном направлении. Сейчас печь тоже была растоплена. От горячего кафеля волнами расходилось тепло. Ева сидела у печки и, прислонившись к кафелю спиной, грелась. Рядом Настасья приводила в порядок Низькины косички. Низька, очень серьезная и довольная, сидела на высоком стуле, отдав свои волосы в полное распоряжение Настасьи. Косички у низки были жестче проволоки, и Настасья ворчала, что для таких косичек нужна не расческа, а плоскогубцы и те скрипки, которые чистят от нарастания днища кораблей. Низка так и лучилась, от счастья. Анастасии тоже было хорошо но она ощущением счастья не доверяла и придиралась к Бермяте. «Ты опять пил из моей чашки?» «Докажи». Утром она была повернута ручкой на северо-восток. «Она так и повернута». «Нет, теперь она повернута ручкой на северо-северо-восток». столбняк холерный. «В будущем стану учитывать такие вещи», — восхитился Бермята. Сам он занимался тем, что словами уговаривал чайник закипеть. «Найди в себе внутренние ресурсы». «Соберись, тряпка!» «Ты можешь, я в тебя верю», — убеждал он его. «А в розетку воткнуть?» — спросил Ева. «Или магии там?» Бермята объяснил, что магические лампы жрут слишком много зелени. А чайники и подавно. Выгоднее пользоваться бегающими электронами, которые называются... Как они называются, Настасья? Электричество. Во-во, оно самое. Он, Бермята, однажды даже затащил к ним в пространственный карман электрика, чтобы тот протянул кабель из музея. Пришел непонятный парень, посмотрел, подумал, сказал загадочно, «Не...» «Ну, тут вам надо электрика вызывать», и уехал. Потом Бермята затащил еще одного электрика. Тот протянул из музея проводку, но она перегорела. На следующий день пришел третий электрик, спросил, кто тут все делал, выругал предыдущих мастеров, сказал, надо было сразу меня вызывать, и гордо удалился, ничего не сделав. Задора смазывала пулемак чистейшим растительным маслом, которое наливала прямо из салатницы, придерживая вилкой помидоры. Тит мустровал комариков. Рядом тараканы-пулеметчики играли на губных гармошках. Блохи-артиллеристы разбирали и чистили знаменитого Емелю, гаубицу-пушку МЛ-20. Раями носились по комнате и тащили все, что плохо лежит. Кто-то тащил виноградину, кто-то бусинку, кто-то кусок ткани, отрезанный от шторы. Потом такой же кусок ткани исчезнет, и в музее заурядцев, после чего опять будут винить во всем школьные экскурсии. Ева рассказывала Настасье, что произошло в запретной библиотеке. Филат встревал в ее рассказ, приукрашивая его множеством бредовейших подробностей. Филат обожал придумывать несуществующие подробности к реальным событиям. Сейчас Филат, например, сочинял, как мокруха кинулась на Еву, щелкая зубами, но Ева вырубила мокруху с ноги. «Прямо-таки с ноги!» — улыбаясь, уточнил Бермяты. «Ясельный пень. Но мокруха такая прочухалась!» «Выхватила у амура арбалет! Видели бы вы этих библиотечных амуров натуральные свиноферма! И как выпустит болт!» «И что, в кого-то попало?» — спросила Настасья. Настасья явно не придавала вопросу никакого значения. Однако Филат нахмурился, что-то буркнул и сердито замолчал. Он явно злился на свое воображение за этот всплывший не к месту арбалет. К счастью, висевший на стене пейзаж вовремя ожил. Из-за елки высунулась одноглазая физиономия глызик-косорыла. На сей раз он был уже в ярко-желтом костюме, галстук в шахматную клетку с оживающими фигурами. Только микрофон был тот же самый, натуральная дубина народной войны. Глызя взмахнул микрофоном, лес исчез, и возникли знакомые филату лабиринты хитровки. Снова здрасте, кого не видел, роднуши вы мои, с вами, МакТВ и ваш любимый ведущий. Недавно было совершено нападение на запретную библиотеку, а сейчас мы находимся рядом с домом-утюгом. Около часа назад была ограблена лавка Страхила. Дерзкий шаг. «Потому что Страхил, напоминаю зрителям, элементаль огня!» Глызя изящно провернулся на пятках, подмигнул зрителям и подбросил микрофон. «Лавку грабанули», — тоскливо сказал Филат. «Кажется, я остался без работы. соваться туда я не буду, а то Страхил еще подумает, что это я навел. У нас же как повелось. Если где-то что-то стряслось, то виноват стажар». Внезапно Глызя, давно кравшийся куда-то, прыгнул за рамку картины и втащил в нее слабо сопротивлявшегося Невера Нахабу. — К ядерной ба! — ревел Нахаба. — прямой эфир. — быстро шепнул ему Глызя. Оказавшись под прицелом счетверенных камер на красной машинке да еще целой кучи летающих, Головняк порыжью втянул голову в плечи, мерцая перезревшим носом. В руках у него была знакомая трость с литой головой грифа. — С вами неверно Хаба, глава отдела по борьбе с незаконным использованием «желтой магии». — Ну, здравствуйте, дорогое расчудесное начальство земли русской. Что вы можете сообщить нашим зрителям по поводу всего этого безобразия, когда, наконец, честные маги смогут вздохнуть спокойно. Глызи явно наслаждался своей властью над смущенным Нахабой. «Работаем!» — пропыхтел Нахаба. «Опрашиваются свидетели. Пока непонятно, что именно украдено из лавки. Страхил помалкивает. Разумеется, когда хранишь у себя кучу незаконных артефактов, не слишком тянет откровенничать». Глызя наклонился вперед. Теперь в кадре были только остренькое с повязкой на глазу лицо глызи и помидорно-красная физиономия нахабы. «Какой ужас, уважаемые зрители! Как вы считаете, неверный Взорович, когда вы сможете порадовать нас результатами?» «Пока рано судить. Ведется расследование». «Да, да», — перебил Глызи с издевкой. «Расследование». в целях запрета запрета наличие приличия, отсутствие присутствия предотвращение отвращения понимание недопонимания также отсутствие присутствия всякого наличия просим всех сохранять спокойствие нет дорогое начальство земли русской так не пойдет. факты в студию пожалуйста хоть чем-то порадуйте наших зрителей Грушевидный подбородок Невера Нахаба пожелтел. «Пожалуй, о чем я могу упомянуть, — с сильным сомнением выговорил он. Сегодня утром на рынке на Грифовой площади погиб мужчина. Причина гибели — не смог отдать магический кредит. Личность мужчины удалось установить это дворецкий Сивоярета Нельсон». Волшебницы, находящиеся вне закона Сиваяра, считает себя хранительницей некого древнего магического существа. Долгие годы мы пытаемся выйти на ее след, однако верхние слои теневых миров для нас недосягаемы». Глызя прищурил единственный глаз. «Равно, как и все прочие слои», — заметил он не без ехидства, — «Неужели Сивояра-то Нельсон не заплатила бы долг своего дворецкого? Говорят, что у нее столько ружья, что она не знает, куда его девать». «Этого мы не знаем. Мы призываем Сивояру-то Нельсон связаться с нами в интересах следствия», — веско произнес нахаба. «Вы говорите о себе во множественном числе, неверный Взорович. Мы призываем, мы подумали, мы сказали». — восхитился Нахаба. — Как это трогательно! Я тоже иногда вечером говорю своим ножкам, мы так устали! Но какое отношение трагическая гибель дворецкого сиваяры имеет к другим событиям этого дня? К краже из запретной библиотеки, к примеру. — Самое прямое, — отрезал Нахаба. «При осмотре отдела особо опасной книги нами было обнаружено вот это!» Нахаба сунул руку в карман и извлек из него медную пластинку с гравировкой «С.А.И.Т.». «Личный знак сиваяры это с торжеством сообщил он. «Есть основания полагать, что в библиотеке побывала либо сама сиваяра либо кто-то из ее помощников». и оставил нам свою визитку. Как это мило!» — восхитился Глызя, дергая себя за галстук. Он выглядел крайне заинтересованным. «Значит, на этот раз главный негодяй не фазаноль?» «Следствие пока не берется что-либо утверждать. Для нас не важно, кто совершает зло, для нас важно пресечь зло в корне. И именно поэтому мы бросим все наши силы на поиски Сивояра и Веско произнес Нахаба, и два жестких волоска на его лысине встали дыбом. — В свою очередь МАК-ТВ берется освещать все подробности этого расследования. Вы же не против, неверный Взорович? — Вот и договорились, — сказал Глызя-косорыл и с самым скромным видом поправил повязку на глазу. Нахаба что-то пропыхтел, в нем вновь начали созревать... ядерные бабки. Однако, прежде чем они окончательно созрели, корреспондент махнул рукой и, простившись с расчудесными зрителями, исчез с пейзажа. Секунду спустя на пейзаже проступили прежние сосенки и елочки. Меркантильный Филат в который раз задал себе вопрос, влияет ли число деревьев на картине на цену пейзажа. Ведь всякому понятно, что нарисовать 20 ёлочек сложнее, чем одну. Одной древесиной сколько кубов, а краски сколько пошло. — Эй, детка, что ты удумала? А ну, положи эту штуку! — крикнул Двермята. Он вскочил с места и изо всех сил наглаживал по худенькой спине с торчащими лопатками задору. Маленькая Максифейса кипела от злости, и пыталась завладеть пулемагом, чтобы превратить пейзаж, а заодно и всю стену чеховского кабинета, в решето. «Ништяк! Они собираются свалить все на бабушку Сивояру!» — заявила Задора. «А гобелен украла мокруха! его сама это видела!» Настасья крупными шагами прохаживалась по комнате, покусывая кончик длинной косы. Ниська поглядывала на ее косу с восторгом и завистью. «Теперь не только Фазаноль ищет Сивояру, но и все маги-нахабы», — сказала она. «А ведь сиваяре необходимо встретиться с малышами-то Нельсонами, причем в ближайшее время. Смахивает на то, что Сивояру кто-то изо всех сил пытается подставить». «Хотелось бы мне знать...» Откуда в О-О-Оке оказалась медная табличка с буквами с а и Бум! Бум! Бум! Кто-то тяжело, как каменный гость, поднимался по лестнице. На чеховском столе запрыгала чернильница с фигуркой лошади. Свалился один из подсвечников драконов. Гризельда выдохнула клуб сизого дыма, зашипела змеиным хвостом и помчалась к дверям. За ней, рыча и угрожающе скались, несся медный пес Лайлап. А еще секунду спустя дверь распахнулась. В кабинет вошла девушка-голем в юбке из кровельного железа и с косой, сплетенной из трех колодезных цепей. Пол дрожал. Лайлап, не переставая рычать, прижался к полу. Гризель носилась вокруг, дышала дымом, но прыгать на такого гиганта опасалась. Но с голем, а напоминавший ключ, трижды провернулся, послышался гул пружины, и из динамика, заменявшего рот, полились звуки. — Максква, Садово-Кудринская, дом 6. Ваша особо ценная вещь доставлена. Голос был приятный, с легкой хрипотцой, но слова звучали без интонации, как у навигатора. Девушка голем протянула к Филату руку, разжала ее, и все увидели на ее ладони — сваренный из многих металлических кусочков, синюю пробку от бутылки с минералкой. — Спасибо, — буркнул Филат, торопливо забирая пробку. — А почему не огрызок? — спросил Анастасия. Филат смущенно пояснил, что много огрызков с собой таскать не получается. Они становятся скользкие. Вот он и собирает всякую ерунду. всякие ценные вещи для обмена. Девушка Голем никак не отреагировала на слова Филата, она больше не двигалась, даже руки не могла опустить. Печная дверца на груди у Голема была приоткрыта. Макси и Фейси носились вокруг железной девушки, приглядываясь к ней. "Рагнеда!" воскликнула Задора. «У гусики низко! Это же рогнеда!» Все совпадает. И железные косы, и юка, и дверца в груди. Макси Фейса взлетела и бесстрашно уселась голему на плечи. «Ты ее знаешь?» – удивленно спросила Настасья. «Слышала от мамы. У бабушки Сивояры была железная горничная рогнеда». Мама рассказывала, что Сивояра каждый день топила ее, как печку. Когда подбросишь дров, рогнеда носилась, как сумасшедшая. А когда печка остывала, рогнеда замирала. Ниська, Тит, тащите дрова. Из печки перекидывайте, а то долго разгораться будет. Маленькие Максифейсы заметались, орудуя кочергой и на железном совке, перенося дрова и угли из печки в кабинете в печь рогнеды. Задора раздувала их, размахивая картонкой. Настасья задумчиво потрогала металлическую косу рогнеды. Придумать такую красоту была идея очень среднего масштаба. Кто-то явно вдохновлялся битвой роботов. Не хотела бы я, чтобы в меня прилетела эта штука, если девушка надумает резко повернуться. Но пробежимся по фактам. «Филат, где ты с ней виделся?» «На рынке. Случайно встретил там дворецкого Сивояры. Бедняга пытался продать голема за 115 тысяч магров. К сожалению, я забыл дома свой браслет, в котором хранил магию на мелкие расходы. А потом дворецкий погиб. Схлопнулся. И ты решил увести голема бесплатно?» «Ничего подобного. Я попросил его помочь мне донести пробочку». «Это вы, богачи, можете позволить себе разбрасываться пробочками!» Стажар стоял рядом с бронедевицей, внимательно разглядывая дверцу. Медной таблички, которую он видел на рынке, на дверце Рогнеды больше не было. Дрова горели ярко, отдавая много жара. Бронедевица постепенно разогревалась, ее железные пальцы начинали шевелиться. «Помните табличку?» си которую нашел на хаба. Прежде она была вот здесь. Значит, Рогнеда ухитрилась побывать в запретной библиотеке», — сказал Филат. «Ты уверен, что табличка ее?» — спросила Настасья. «Ясельный хмырь!» Настасья осмотрела оставленные на дверце отверстия. «Верю. Твой ясельный хмырь случайно не родственник?» Якорные бабки Невера Невзоровича. Итак, от Сивояры Тонельсон сбегает дворецкий. Он крадет девушку голем Гнеду, которую собирается продать. Не успевает. На рынке печка была растоплена? Практически погасла, сказал Филат. Тогда два вопроса. Первый. кто заправил Рогнеду дровами на рынке. Без этого она вообще не смогла бы двигаться. Второй, почему она потащилась в библиотеку, когда ей нужно было выполнить задачу государственной важности — вернуть пробку от бутылки сомнительному типу, которого она видела первый раз в жизни. «Скоро узнаем», — пообещал стажар. Дрова продолжали потрескивать. Из ушей Рогнеды струйками повалил дым. Еще минуту спустя дверца на ее груди раскалилась настолько, что она смогла присесть и встать, скрипнув коленными шарнирами. — Где твоя табличка? — спросил стажар. Рогнеда ощупала свою дверцу. Шеи, как таковой, у нее не было. Квадратная голова поворачивалась на шарнирах только вправо-влево. Когда ей надо было посмотреть вниз, она наклонялась всем корпусом. «Нету!» — произнесла она ровным голосом. «Это я вижу. А где ты была до того, как принести мне мою сверхценную пробочку?» — ревниво спросил Филат. Пар из ушей Рогнеда повалил сильнее. Она пыталась вспомнить. «Данные об этом отрезке времени...» «Отсутствует. Помню рынок. Помню адрес садово кудринская дом 6. Дальше отсутствие данных до момента, как я оказалась у вашего порога», — доложила она. Настасья даже привстала на цыпочки, так сильно это ее заинтересовало. «Прямо у нашего порога кто-то стер тебе память? Или до этого?» — воскликнула она. Дым изменил цвет и валил теперь так, словно внутри у Рогнеда был паровозный котел. Голем железногруд в юбочке из жести пытался разобраться в себе. — Я стерла память сама, — сообщил Рогнеда. — Что? Зачем? — Мне был отдан приказ... «Обнулить данные после совершения некого действия». «Какого?» «Не знаю. Видимо, дойти до вашего порога и обнулить данные за какой-то отрезок времени». Спрашивать у Рагнеда, почему она послушалась, было глупо. «Големы всегда повинуются приказам». «Кто отдал тебе приказ?» «Твоя хозяйка?» — спросила Анастасия. «Данные о лице, отдавшем приказ, отсутствуют. Где я была до этого? Не знаю». Согнув в локтях могучие руки, Рагнеда посмотрела на свои руки. На них были сколы и красноватые следы. «Раньше этого не было?» — догадался стажар. «Нет». «Обычно я стараюсь поддерживать себя в исправном состоянии. Кроме того, здесь вмятина...» Рогнеда показала на сварной шов на плече, сильно вмятый внутрь. Голос девицы по-прежнему звучал без выражения, однако Еве показалось, что она огорчена. В грудь Рогнеди уперлась деревяшка. Эта низка притащила здоровенное, не по размеру, полено и пыталась затолкать его в печку. Рогнеда, достаточно разогревшаяся для быстрых движений, ловко махнула в воздухе рукой и поймала низку. Максифейс заверещал и попыталась пнуть ее ногой. Не обращая внимания на писки, Рогнеда некоторое время внимательно разглядывала ее, сканируя с разных сторон, после чего... не выпуская низки, поймала Тита. «Эй, ты, дылда! Только я имею право их колотить! Оно отпустило их немедленно!» Задиристо закричала Задора. Лучше б она этого не говорила, потому что бронедевица послушно разжала руки, освободив низку и Тита. Причем Тита она до этого держала за ногу головой вниз. Тит врезался в пол лбом, Но пострадал только пол, потому что юный Тоннельсон действительно умел работать головой. «Приказ выполнен, госпожа. Вы Тоннельсены. Я обязана слушаться любого из вас», — отчеканила Рогнеда. «Почему?» — быстро спросила Анастасия. Девушка подняла железную руку и пальцем постучала в свой сейфовый лоб. «Так, — гласит мой текст, записанный вот здесь, — слушаться любого из Тонельсенов и отдать за него жизнь». «А ты можешь полностью озвучить нам свой текст?» — попросил Анастасия. «Нет, потому что это мой текст», — произнесла Рогнеда торжественно. Стажар, в третий раз обегавший Рогнеду вокруг, остановился. «Якорный бабай!» — воскликнул он. «Совсем из головы вылетел. Я ведь тоже Танельсон по дедушке. Значит, ты меня тоже должна слушаться!» Рогнеда внимательно изучила Филата, после чего ее огромный кулак врезался в пол там, где он только что стоял. Стажара спасла только мгновенная реакция. «Никакой ты, не Нитанельсон!» «Информация о тебе в моем тексте отсутствует», — произнесла Рогнеда. Стажар воспринял неудачу спокойно. «Но и силища. Настоящая таранная машина. Не удивлюсь, если это ты проплавила магией стену библиотеки. Ты это могла сделать? Ну, если бы кто-то дал тебе много магии». «Информация отсутствует», — повторила Рогнеда. Задора, треща крылышками, подлетела к Настасье. «Чего мне ей велеть?» — шепнула она. «Ничего. Пусть пока посидит в уголке», — отозвалась Настасья. Получив приказ, Рогнеда послушно отправилась в угол, по пути наводя в комнате порядок, подняла упавший стул, поправила на столе Чехова подсвечники, собрала разлетевшиеся рукописи, Ее громадные руки двигались с удивительной ловкостью, справляясь даже с мелкими предметами. В углу Рагнеда уселась на пол, открыла в боку дверцу, достала металлическую щетку и принялась себя надраивать. «Придется взять ее с собой, когда мы полетим искать Сивояру. Надеюсь, мактобус не треснет по швам. Девушка все же не мелкая», — сказала Настасья. «А если ее Фазанольд подослал?» «Странная все же история со стиранием памяти», — сказала Ева. «История мутная. Но все же это действительно рогнеда, горничные сивояры. Хороший и надежный голем печной конструкции. Надежный, верный и, кажется, вспыльчивый». Настасья взглянула на дыру в полу. оставшуюся там, где Рогнеда пыталась прихлопнуть Филаттер. «Прямо как ее хозяйка», — сказал Бермята. Посреди комнаты закрутился яростный смерч, опрокинул стол, разбросал по углам легких максифейсов. Затем смерч превратился в омут и принялся затаскивать в себя все, что только смог — из соседней спальни Чехова выволокла железную кровать. Две больших подушки и шерстяное одеяло омут сожрал, а вот кровать застряла. Магию это озадачило, и омут исчез. Смерчус хлопус, всасывающие заклинания, тысяча магров рыжьем, мне бы отдала, завистливо произнес Филат. Бермята кое-как поднялся на ноги. Убоись, призрак клинический, точно стадом летающих хрюшек меня с ног сбило. Все, зашиваю рот, отныне сивояру не критикуем. Железная кровать валялась на полу, а вот подушки и одеяло сгинули вместе со смерчем. И здесь, и в музее заурядцев. Опять сотрудникам музея придется хитрить и заменять вещи на похожие, туманно намекая в проспекте предметы конца XIX века, предположительно имевшие отношение к семейству Чеховых. Пока Ева пыталась вытащить из комнаты кровать, остатки смерча превратились в буквы. На рассвете... Вы должны быть в мактобусе. Поймайте первый солнечный луч в зеркальную банку Сигизмунда Подземникуса. Главный девиз следующего дня — безобразие проще возглавить, чем предотвратить. — Что еще за банка Подземникуса? — спросила Анастасия. Задора метнулась к чемодану на колесах, и, окутавшись роем мух и комаров, принялась нетерпеливо выбрасывать наружу то скомканные носки Тита, то, то кастет, то слюнявчик, то снаряженный магазин для пулемага. Наконец выудила пузатую банку, внутри которой перспектива странным образом искажалась. Вот это! Из нее нельзя удрать! Подземникус ловил в нее джинов. Он же был гном банкира, они вечно лезли к нему в хранилище. — А солнечный луч можно поймать? — спросила Анастасия. — Ништяк! Поймаем! — махнула рукой Задора. Рогнеда, сидевшая в углу, продолжала энергично начищать себя железной щеткой. С полнейшим хладнокровием она занималась этим и тогда, пока по комнате все летало. Дверцы печки... Железные локти и грудь уже сверкали, что доставляло железной девушке явное удовольствие.